Глава двадцать пятая. Слава Богу, тут началось чтение молитвы, потом заиграл орган, и после этого гроб поставили на катафалк. А то громкие стенания Феликса нарушили бы всю церемонию похорон. Мы с мамой решили на кладбище не ехать. Нам только и хотелось увезти Феликса из церкви и доставить его в городскую больницу. Единственной нашей мыслью было не выскочить из церкви впереди гроба. Приехали мы позже всех, машину пришлось поставить в дальнем конце стоянки, и окрестные ребятишки уже восхищенно сгрудились вокруг нашего Роллс-Ройса. Конечно, они таких машин никогда не видали, но хорошо знали эту марку. Они с таким благоговением созерцали нашу машину, словно уже шли за открытым гробом в похоронной процессии. Кстати, селью везли в закрытом гробу. Наверное, хотели скрыть во что ее превратил порошок Драно. Мы усадили Феликса на заднее сиденье, он не сопротивлялся. Он только рыдал, забившись в угол, но верх-то был откинут. Мне кажется, посадим мы его на дерево, хоть на самую верхушку среди птичьих гнезд, он и там сидел бы и рыдал, ничего не замечая вокруг. Но ключей мы у него допроситься не могли, В такое время он ни о чем земном, в том числе и о ключах, думать не желал. Пришлось мне самому обшарить его карманы. А мама все время торопила меня. Скорей, скорей. Я случайно обернулся к церкви и увидел, что Двейн Гувер, должно быть, сказав, чтобы никто за ним не ходил, ему нужно срочно поговорить с Феликсом по личному делу, уже идет к нам. Можно было ожидать, что он захочет быть поближе к катафалку, и, чтобы избежать любопытных, а может быть и укоризненных взглядов, забьется в уголок закрытого кадиллака, принадлежащего владельцу похоронного бюро, который поедет следом за катафалком. Не тут-то было. Он явно намеревался пройти все 50 ярдов по стоянке, а там, кроме нас, никого не было, потому что мы выскочили из церкви раньше всех. Точь в точь, как в ковбойском фильме, перепуганные горожане сбились в кучу, а измученный, но не сломленный герой идет тяжелым шагом навстречу роковой судьбе. Один. Катафалк подождет. Дело прежде всего. Если эту встречу представить в виде небольшой пьески, декорации будут очень простые. В глубине сцены обочина тротуара, обозначающая край стоянки. Роллс-ройс с откинутым верхом, самый дорогой предмет реквизита, надо припарковать у обочины, въехав справа. Задник за обочиной можно расписать кустиками и деревьями. Красивая деревянная табличка объясняет более точно, где происходит действие. Первая методистская церковь, стоянка для посетителей, добро пожаловать. Феликс рыдает, скорчившись на заднем сиденье Роллс-Ройса. Мама, ее зовут Эмма, и я, Руди, стоим около машины ближе к зрителям. Эмма вне себя от нетерпения, торопится отъездом, а Руди шарит по карманам Феликса, ища ключи от машины. «Феликс, да кому какое дело, где они эти ключи?» «Эмма, скорей, прошу тебя, скорей!» «Руди, сколько же карманов эти проклятые лондонские портные делают в одном пиджаке!» «Черт бы тебя побрал, Феликс!» «Феликс, я жалею, что вернулся домой. Вот до чего ты меня довел!» «Эмма, нет, я сейчас умру!» «Феликс, я так ее любил!» «Руди, да что ты!» Случайно оборачивается к церкви приходит в ужас, увидев, что к ним идет Двейн. «Ох, боже ты мой!» «Феликс, помолись за нее! Мне тоже больше ничего не остается!» «Руди, Феликс, выходи из машины!» Эмма, нет-нет, пусть только пригнется. Руди, мама, оглянись же, сюда идет Двейн. Эмма оборачивается испуганно. Ему же полагается быть рядом с покойницей. Руди, Феликс, вылезай сейчас же. Кажется, кто-то собирается вытрясти из тебя душу. Феликс, я только что вернулся домой. Руди, я не шучу. Сюда идет Двейн. Неделю назад он чуть не вытряхнул душу из доктора Митчелла. Сейчас он и до тебя доберется. Феликс... «Граться мне с ним, что ли?» «Руди, скорее вылезай из машины, беги!» Феликс выбирается из машины, жалобно причитая. Слезы у него высохли. Опасность для него настолько нереальна, что он даже не оборачивается туда, откуда ему что-то грозит. Он разглядывает машину, вмятину на боку, царапину, и даже не видит, что справа подошел Двейн. «Феликс, взгляните-ка! Жалость-то какая!» «Двейн, жаль, жаль, такая чудная машина!» Феликс оборачивается и видит Двейна. «Привет! Вы муж?» «Двейн. А вот вы тут при чем? «Феликс. Что?» «Двейн. Да, я ее муж, и у меня большое горе, но реветь так, как вы, я бы не смог. На моей памяти никто так не рыдал, ни мужчина, ни женщина. Вы-то тут при чем? «Феликс. Мы еще в школе любили друг друга». Двейн задумывается. Феликс вынимает из кармана пузырек с таблетками, хочет открыть. «Эмма». «Нет-нет, никаких таблеток». «Руди». «Мой брат не совсем здоров». «Эмма». «Да он сумасшедший!» «А я им так гордилась». «Двейн». «Я бы очень огорчился, если бы думал, что он ненормальный». «Нет, надеюсь, что он плачет именно потому, что он самый нормальный человек из всех нас». «Эмма». «Но драться он не умеет и никогда не умел». «Руди». «Мы едем в больницу». «Феликс, погодите, черт побери! Я заплакал, потому что я абсолютно нормальный. Самый нормальный во всей этой выгребной яме. Что тут творится, черт вас, дери!» «Эмма», — сам напросился, «смотри, как бы тебе мозги не вышибли!» «Феликс, хуже, чем ты, нет матери на свете!» «Эмма, нет! Я ни разу в жизни не опозорила ни себя, ни свою семью перед людьми, запомни это!» «Феликс, да ты и пуговицы никогда не пришила!» Нет, чтобы приласкать ребенка, поцеловать. Эмма. А что тут плохого? Феликс. Никогда не была настоящей матерью. Двейн. Объясните мне все-таки, почему вы заплакали? Феликс. А кто нас воспитывал? Ты знаешь? Прислуга, вот кто. Эту леди каждый год в день матери следовало бы угощать углем и розгами. Мы с братом негров знаем куда лучше, чем белых. Могли бы даже на эстраде их изображать. Двейн. Похоже, он на самом деле спятил, а? Феликс. Эймос и Энди. Парный конферанс. Эмма. Какое унижение. О, меня никогда в жизни никто так не унижал. Да, нигде и никогда. А я ведь в молодости весь мир объехала. Двейн. Только у вас никогда жена не кончала самоубийством. Или муж. Эмма. Понимаю, как вы намучились. А тут еще это несчастье. Двейн. «Не знаю, в каких странах вы побывали, но есть ли в целом мире такое место, где самоубийство близкого человека не считалось бы величайшим позором?» «Эмма, вступайте назад, к друзьям. Повторяю, мне так стыдно за сына, что лучше бы он лежал мертвый. Идите к своим друзьям. Двейн. Куда? Вон к тем людишкам?» «Знаете что, я бы сам по себе сюда пришел, даже если бы вас тут не было». Если бы я случайно не наткнулся на вас, я, может, шел бы и шел, пока не дошел бы до Катманду. Только я один из всего нашего города не бывал в Катманду. Мой зубной врач там был. Эмма. Вы лечитесь у Герба Стакса? Двейн. Конечно. И Селия тоже. Вернее, лечилась. Эмма. Странно, что мы там не встречались. Феликс. А это потому, что он чистит зубы пастой Глим, С Флёри Эмма. Я не отвечаю за то, что Феликс плетет. Не понимаю, как он руководил крупнейшей телекомпанией. Двейн. Селия никогда мне не говорила, что вы были влюблены друг в друга. Она жаловалась до последних дней, что ее все равно никто не любит, к чему ей лечить зубы. Эмма. И радио тоже. Он и радиовещанием заправлял. Феликс. Ты мешаешь серьезному разговору, как всегда. Да, мистер Гувер, мы с Элей были влюблены друг в друга, еще в школе. Но только сейчас в церкви я понял, что она была единственной женщиной, которую я любил, и, может быть, единственной, кого я буду любить вечно. Надеюсь, я вас не обидел? Двейн. Нет, я очень рад. Вряд ли я похож на счастливого человека, но я и вправду счастлив. Сейчас катафалк начнет сигналить, чтобы я не опоздал. Кладбище скоро закроют. Она была как этот ролс ройс верно? Феликс. Я не знал женщины прекраснее. Вы не обижайтесь, не надо. Двейн. Что вы, что вы? Какая тут обида. Пусть любой, кто хочет, повторяет, что он не знал женщины прекраснее. Надо было вам на ней жениться, а не мне. Феликс. Я был недостоин ее. Смотрите, какую вмятину я сделал на своем Роллс-Ройсе. Двейн, вы задели за что-то голубое. Феликс, послушайте, она гораздо дольше продержалась с вами, чем могла бы продержаться рядом со мной. Такого негодного мужа, как я, еще свет не видал. Двейн, я куда хуже вас. Я просто сбежал от нее. Она была со мной очень несчастлива, я не знал, что делать, да и некому было сбыть ее с рук. Машины я умею продавать, это я постиг, и чинить умею без дураков. Одного я не знал, как привести в порядок эту женщину. Даже ума не приложу, где такие инструменты достать. Так что я поставил ее на прикол и позабыл о ней. Жаль, что вы не попались нам в это время. Вы бы нас обоих спасли. Но сегодня вы мне доставили огромную радость — По крайней мере, мне теперь не приходится упрекать себя, что моя бедная жена прожила всю жизнь, так и не узнав, что такое настоящая любовь. Феликс, где я? Что я тут наговорил? Что я натворил? Двейн, поехали со мной на кладбище. Мне все равно, нормальный вы или псих. Но этому несчастному продавцу автомобилей станет немного легче, если вы поплачете еще немного, пока мы будем хоронить мою бедную жену. Занавес.